весь день я был свободен, гулял, если позволяла скверная ноябрьская погода или читал в своей комнате. Все свои книги, а их было множество. Норден любезно предоставил в мое распоряжение, И это внача было одной из величайших радостей моей невесселой и однообразной жизни. иногда я занимался в самой библиотеке нордена он и это позволил мне и тут я чувствовал себя совсем как король мягкие диваны большие столы заваленные журналами множество книг в дорогих переплетахх тишина как в публичной библиотеке комната находилась во втором этаже и никакой шум туда не проникал да и не было шума если по каким-то одному ему известным причинам не заводил его сам норден заставляя собак лаить детей танцевать и петь и всех у которых был рот хохотать обедали мы все вместе дети англичанка норден и я гостей у нордена я не видал ни разу но за обедом иногда появлялся какой-то толстый молчаливый немец раскрывавший рот только для еды и или для смеха, когда к этому приглашал его Нордон. Кажется, это был управляющий его имением, не то домами в Петербурге. За столом всегда смеялись. Трудно сказать, почему, но смеялись. Сам хозяин рассказывал анекдоты и всех настойчиво приглашал смеяться. Для англичанки он переводил их на английский язык, но если и забывал перевести, она все равно хохотала. Так требовали, по-видимому, обычаи дома. Первое время я был серьезен и нордона это беспокоило и даже огорчало. Треввожно и близко заглядывая мне в глаза, он удивленно спрашивал: почемуму вы не смеетесь? Вам это не кажется смешным, но ведь это же очень остроумно и объяснял почему остроумно и почему я должен смеяться. Но если и тут я продолжал сохранять серьезность или только улыбался, а не громко хохотал Норден начинал волноваться. настойчиво рассказывал все новые и новые тусклые анекдоты, выжимая из меня смех как воду из масла И казалось что не за смеси я и теперь он станет плакать, целовать мои руки и умолять для спасения его жизни прохохотать хотя бы только раз. И кончилось тем, что я начал хохотать как все. помню до сих пор, конвульсивный, нелепый идиотский смех, который раздирал мне рот, как у дела пасть лошади. Пони то мучительное чувство страха и какой-то дикой покорности. Когда оставшись один совсем один в своей комнате или на берегу моря, я вдруг начинал испытывать странное давление на мышцы лица, безумное и наглое требование смеха. Хо хотя мне было не только не смешно, но даже и не весело,